Он сделал отчаянную попытку, как мне очень хочется верить. Мы упали. Я почувствовал острую боль в беде Меня затянуло в заднее колесо. — Помоги мне! — закричал я. Мой сын помог мне подняться. У меня был порван чулок, и нога кровила. К счастью, это была больная нога. Что бы я делал в случае повреждения обеих ног? Как ты бы устроился? — Может, даже это несчастье было к лучшему. Я, естественно, подмыл вскрытие и вен. — Ты как? — сказал я. — Ничего, — сказал он. Ясное дело. Я хорошенько съездил музантом под коленкой, там, где между короткими брюками и гольфами я видел, была полоска голого тела. Он издал крик. — Ты хочешь, чтоб мы погибли? — Мне не хватает сил, — сказал он. — Мне не хватает сил. Велосипед, по-видимому, совсем не пострадал. Может, заднее колесо немножко перекосилось. Я тут же сообразил, какую я сделал ошибку. Она заключалась в том, что перед отправкой я сидел прямо, не касаясь земли ногами. Я задумался. «Попробуем еще раз», — сказал я. «Я не могу», — сказал он. «Не доводи меня», — сказал я. Он сел на велосипед. «Трогай потихоньку, когда я подам знак». Я занял свое место сзади. В сидячем положении мои ноги не доставали до земли, — Вот что тут требовалось. Подожди моего знака, — сказал я. Я стал соскальзывать набок, пока ступня моей здоровой ноги не коснулась земли. Теперь на несущее колесо приходилось лишь вес моей больной ноги, задранной кверху и в сторону, так, что было больно. Я вцепился в куртку сына. — Двигай потихоньку, — сказал я. Колеса начали крутиться. Я двинулся вслед, наполовину волоком, наполовину прыжками. Я поссал со своей яички, довольно-таки обвислы Быстрее! — крикнул я. Он налег на педали. Я подскочил и враз вновь уселся на свое место. Велосипед качнулся, вновь выправился, прибавил скорость. «Браво!» — закричал я, обезумев от радости. «Ура!» — закричал мой сын. Как же я не выношу этого склицания! Еле смог выдержать, пока его написал. Он был так же рад, как я, по-моему. Его сердце билось у меня под рукой, а ведь моя рука была так далеко от его сердца. К счастью тропинка вела вниз. К счастью я шляпу, иначе ее снесло бы ветром. К счастью стояла прекрасная погода, я больше не был один. К счастью, к счастью! Таким манером мы достигли чертлибы и они станут описывать препятствия, которые нам пришлось преодолевать. Злокойзных типов, которые нам пришлось объезжать стороной, безобразие сына, падение отца. У меня было намерение рассказать обо всем этом, почти же желание. И я радовался при мысли, что настанет момент, когда я смогу это сделать. Теперь у меня уже больше нет такого намерения. Момент настал, желание прошло. Мое колено не стало лучше, не стало оно также и хуже. Рана на бедре зажила. Один я бы никогда не добрался. Я обязан этим помощи сына. Чем? Что добрался. Он часто жаловался на свое здоровье, на живот, на зубы. Я давал ему морфий, он выглядел все хуже и хуже. Когда я спрашивал его, что с ним, он не мог мне ответить. У нас были неприятности с велосипедом, но я их одолел. Я бы не добрался без моего сына. Мы потратили немало времени, чтобы добраться, несколько недель, и то, что сбивались с дороги, не торопились. Все это время я так и не знал, что я должен был делать с малой, когда его отыщу. Я больше не думал об этом. Я много думал о себе по дороге, сидя позади сына, когда моя голова возвышалась над его головой и на привалах, пока он слонялся туда-сюда и в его отсутствии. потому что он часто отсутствовал, отправляясь на разведку и купить продуктов. Я больше, можно сказать, ничего не делал. Должен признать, он хорошо заботился обо мне. Он был неуклюж, глуп, медлителен, грязен, лжив, расточителен, скрытен, неласков, но он не покидал меня. Я много думал о себе. То есть я часто окину себя взором, закрою глаза. Забудусь, опять все сначала. Мы потратили уйму времени, чтобы добраться до черт -либы. Мы прибыли туда, сами того не подозревая. Остановись, — сказал я однажды своему сыну. Это засек одного пастуха, вид которого мне понравился. Он сидел на земле и гладил свою собаку. Черные овцы с коротко остриженной шерстью без страха бродили вокруг них. Что за край! Что за пастораль, боже мой! Оставив сына в обочиной дороге, я направился к ним прямо через лук. Я часто останавливался и отдыхал, опираясь на зонт. Пастух, не вставая, смотрел, как я приближаюсь, собака тоже не поднимая лай. Овцы тоже. Да, понемногу, одни за другими они поворачивались ко мне, смотрели мне в лицо, смотрели, как я приближаюсь. Лишь несколько коротких попятных движений, удары земли тонкой ножки, выдавали их беспокойство. Они казались совсем не робкими для вец. А мой сын, естественно, наблюдал за тем, как я удаляюсь, я спиной чувствовал взгляд. Стояла абсолютная тишина, глубокое сло. Это был, принимая все во внимание, торжественный момент. Погода стояла дивная, наступил вечер. Каждый раз, когда я останавливался, я смотрел по сторонам, я смотрел на пастуха, на лес, на собаку, даже на небо. Но во время ходьбы я не видел ничего, кроме земли и движения моих ног. Здоровая, которая бросалась вперед, сдерживала себя, занимала позицию, поджидал пока другая не присоединится к ней. В конце концов я остановил в шагах в десяти от пастуха. Не было смысла идти дальше. Как бы мне было приятно задержаться на нем подольше. Его собака его любила, его овцы его не боялись. В скором времени он поднимется, почувствовал, что падает роса, а овчарня далеко-далеко. Он увидит издалека свет в своем доме. Теперь я уж находился посреди овец, они окружили меня кольцом, на мне сходились их взгляды. Может, я мясник, который пришел что-то себе выбрать? Я приподнял шляпу. Я увидел, что глаза собаки сопровождали движение моей руки. Я еще раз осмотрелся вокруг, не в стоянии ничего сказать. Я не знал, как я смогу нарушить эту тишину. Чуть было не повернул назад, ничего не сказав. Я произнес наконец черт-либо, вопросительным, надеюсь, тоном. Пастух вынул изо рта трубку и показал черенком на землю. Мне хотелось сказать ему, — возьмите меня с собой. Я буду верно служить вам, только за кров и стол. Я понял, но, вероятно, не подал вида, потому что он вновь повторил свой жест, тыча в сторону земли черенком трубки, проделав так несколько раз. — ли сказал я. Он поднял руку, она мгновение колебалась, точно над картой, потом застыл Трубка еще слабо дымилась. Дым на миг окрашивал воздух синевой, потом исчезал. Я посмотрел в указанном направлении. Собака тоже. Мы все трое повернулись к северу. Овцы начали терять ко мне интерес. Может, они поняли? Я слышал, как они вновь принялись щипать траву, начали разбредаться. Я заметил, наконец, на краю равнины. Тусклый красноватый отблеск, сияние тысячи ясных огоньков, размытых расстоянием, это обвинало галактику. Было похоже как бы на легкий, злом, прекрасный, ровный, темный линии горизонт Я был благодарен вечеру, позволившему увидеть эти огни, звезды на небе и отважные огоньки, зажженные людьми на земле. Днем пастух понапрасну поднимал бы свою трубку к долгому, четкому, ясному соединению неба с землей, но теперь я их почувствовал вновь. Человека и собаку. Они снова поворачивались ко мне, и он начал снова затягиваться своей трубкой, в надежде, что она не погасла. И я знал, что я единственный. Не свожу глаз с этого далекого слабого мерцания, который, я знал, будет разгораться все ярче и ярче, а потом вдруг погаснет. И меня смущало, что я один, может быть, с моим сыном. Нет, один, так заворожен. Я спрашивал себя, как я смогу удалиться, не испытывая слишком сильного отвращения к себе, не починив себе слишком сильного огорчения, когда нечто, подобное неимоверному вздоху вокруг меня, возвестило, что я ухожу. Нет, ухожу не я, а стадо. Я смотрел, как они удаляются, ловя человек, затем... Сгрудившиеся вместе овцы с опущенными головами, толкаясь, совершая время от времени короткие перебежки, срываясь с земли без остановки, как бы вслепую, последний пучок травы, и, наконец, собака, покачиваясь и помахивая огромным черным пушистым хвостом, хотя там и не было никого, кто увидел бы ее удовольствие, если это от удовольствия.